Глава 13. Наташа Яковлева гуляла с Алёнкой во дворе дома, полностью погружённая в свои мысли. Девочки весело носились с подружками на детской площадке, а Наташа с улыбкой наблюдала за ними со стороны, обдумывая, как кардинально изменилась её жизнь в последнее время. Ещё совсем недавно она работала горничной в богатом особняке Бежетских, стараясь угодить своим работодателям и опасаясь мести со стороны Лины Орловой. Затем несколько раз сменила работу всё из-за той же мерзавки Лины. А теперь она практически обзавелась любящей семьёй и даже не вспоминала о том, сколько зла ей причинила Орлова. Наташа полюбила Данила и Алёнку всей душой. Она сама рассказала любимому о своём прошлом, чтобы Лина больше не могла её шантажировать. Данил, разумеется, пришёл в настоящий ужас. Он тут же арестовал бы эту гадину, но прошло много времени, и уже не было ни улик, ни доказательств. Наташа с большим трудом уговорила его оставить Орлова в покое. Рано или поздно та всё равно получит по заслугам, ведь в жизни всегда так случается. А им нужно было сосредоточиться на собственном будущем. Наташа уже ходила на курсы секретарей и делопроизводителей, и ей нравилось учиться новой профессии. Настя предлагала ей выйти на работу как можно скорее, чтобы пораньше начать применять полученные знания на практике. При этом у неё ещё оставалось достаточно времени на ведение хозяйства и помощь Алёнке с уроками. Девушка уже мысленно готовилась приступить к новой работе. Она одновременно ждала этого и опасалась, а вдруг у неё не получится. Но Данил уверил её, что она со всем справится. Ты про что такую школу жизни? что теперь у тебя все должно получиться», — с улыбкой сказал он Наташе, и она сразу почувствовала себя гораздо увереннее. Жизнь постепенно налаживалась. Теперь только Нина, бывшая жена Данила, вечно маячила на горизонте темной тенью, омрачая их существование. Она часто звонила Данилу и устраивала скандалы, после которых он долго не мог успокоиться. Наташа этого не понимала. Сначала та сама ушла к любовнику, бросив своего мужа и дочь, а затем опомнившись, решила всё наладить, но время уже безвозвратно ушло. Данил не мог простить ей предательство, как и Алёна, но Нина при этом считала, что всё ещё можно исправить. Наташа взглянула на часы. Данил скоро должен был вернуться с работы, и она решила дождаться его во дворе. Алёнка как раз забралась на самую высокую горку детской площадки, весело помахала Наташе рукой и съехала вниз по пластиковому жёлобу. В этот момент во дворе появилась Нина Бокшеева. Наташа мгновенно напряглась. Вспомни дьявола, он и появится. Наташа хорошо знала, что бывшая жена Данилов в последнее время начала сильно пить и не хотела, чтобы Алёнка увидела свою мать в таком состоянии. К счастью, Алёнка с другими девочками как раз унеслись в другой конец двора. "Ты?" хрипло буркнула Нина, узнав Наташу. "А где моя дочь?" Бакшеева была одета с иголочки, но выглядела при этом ужасно. Бледное, опухшее лицо, тёмные мешки под глазами, которые не могла скрыть даже дорогая пудра. От женщины сильно пахло спиртным. "Иди, собери её вещи". Бакшева громко икнула. Я её забираю прямо сейчас, ну, чего стоишь, пялишься? Вы не можете этого сделать, разволновалась Наташа. Почему это? Данил никогда этого не позволит. Цыхать я хотела на Данила и на тебя. Где моя дочь? Алёна, завопила вдруг Нина, озираясь по сторонам. Где ты? Прекратите кричать, спокойно сказала Наташа. Я думаю, в таком состоянии вам с ней лучше не встречаться. Да что ты знаешь о моём состоянии? Я всё о вас знаю. Вас уволили с работы, у вас сейчас тёмная полоса. Но всё изменится, вот увидите. Алёна! снова крикнула Нина и покачнулась. Но Алёнка, к счастью, её не слышала. В этот момент у подъезда притормозила машина Бакшеева. Увидев его, Наташа вздохнула с облегчением. Данил вышел и быстро зашагал в их сторону. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего. — Ты что здесь делаешь? — гневно спросил он у Нины. — Пришла за ребенком, я ее забираю. — Куда, если не секрет? — Она теперь будет жить со мной, моя мама не возражает. — Я не отдам ее тебе и твоей полоумной мамаши, — твердо сказал Данил. Как ты смеешь, Нина снова покачнулась. Смею. Раньше Ираида особо любовью к внучке не отличалась. Она и меня всю жизнь терпеть не может, а теперь решила заняться воспитанием моей дочери. Эта чеванливая высокомерная старушенция. Мы будем воспитывать её так, как посчитаем нужным, заявила Бакшеева. С какой стати? Я её мать. «Хороша мать. Ничего не скажешь». «Не ругайтесь, пожалуйста». Наташа аккуратно прикоснулась к руке Данила, который уже готов был наброситься на свою бывшую жену. «Алена может увидеть. Да и соседи, что они о нас подумают?» «А-а-а-а!» — Нина гневно прищурилась. «Я давно все поняла». Вы ведь нюхались, голубки, спелись за моей спиной, а теперь сообща строите против меня козни, пока я сижу без работы на шее у своих родителей. Ты сама сделала свой выбор, буркнул Данил. Мерзавец! А ты пьяница. Хватит уже сотрясать воздух понапрасну. Алёнка останется со мной, точка. А если ты попытаешься её забрать, пеняй на себя. Наташа Ещё раз увидишь её поблизости, тут же звони мне. Нельзя запретить матери видеться с собственным ребёнком, заявила Нина. Поспорим? Ты не забыла, где я работаю? спросил Данил. Какой же ты ублюдок, бакшиев, прошептала Нина. Наташа обеспокоенно обвела двор взглядом. Алёнка и её подружки уже появились из-за угла. Скоро они будут здесь. А ты? Нина вдруг ткнула в неё пальцем: "Не думай, что сможешь заменить ей мать. Ты её не носила, не кормила. Ты нянька". "Я и не собиралась", робко пробормотала Наташа, но Нина не дала ей договорить. "Вы у меня ещё попляшете", злобно заявила она. "Оба мы ещё посмотрим, чья возьмёт". И покачиваясь, она быстро зашагала прочь, так и не заметив Алёну. Наташа перевела дух и встретилась с Данилом напряжённым взглядом. Не обращая внимания на её угрозы, отмахнулся Багшеев. Что она может нам сделать? Нина лишь попусту размахивает кулаками. Надеюсь на это, вздохнула Наташа. Но у меня плохие предчувствия.